Глава шестая. СДВГ и друзья. СДВГшники, вы когда-нибудь замечали, как СДВГ влияет на вашу социальную жизнь? Случалось ли вам пережить, например, полный провал как раз тогда, когда вы хотели предстать на публике в лучшем свете? Общение с другими людьми может быть проблемой по двум причинам. Вы импульсивно говорите то, что на самом деле не имели в виду, и вы не умеете быть хорошим слушателем. Говорить и слушать — это основа общения. А ваша постоянная подвижность, нетерпеливость, склонность перебивать могут вызывать раздражение. Если вы не выносите стояние в очередях, у вас могут возникать сложности или даже конфликты в кафе, в час пик и вообще в любых публичных местах, где бывают очереди. Ну и, кроме того, наши фирменные сдвгшные проблемы, такие как повышенная тревожность, тоже не добавляют в глазах других людей симпатии к нам. Признаюсь, я была шумным, гиперактивным, импульсивным ребёнком. В течение многих лет мне было трудно подружиться и ещё труднее сохранить дружбу. Я говорила вещи, которые были скорее обидными, чем приятными. Я вторгалась в чужое личное пространство. И все это создавало проблемы. Итак, вот несколько уроков, которые я вынесла из своего опыта. Ой, что я несу! Вот всегда со мной так. В предыдущих главах мы говорили о контроле над импульсивностью. Какое это имеет отношение к общению с другими людьми? Да самое прямое. Неумение управлять своими импульсами — означает, что мы говорим или делаем какие-то вещи под влиянием сиюминутных эмоций, не думая о последствиях. Мы говорим то, о чем лучше бы промолчать. Мы комментируем, когда комментарии неуместны, и при этом задеваем чьи-то чувства. Мы перебиваем, говорим слишком громко, кричим и ругаемся. Вам случалось когда-нибудь выступить с комментарием, который мог казаться остроумным и смешным, а позже вы понимали «нафиг, это было подло». Такое случается со всеми. Но когда вы не думаете о том, что говорите, подобное происходит чаще. Импульсивность приводит к множеству «упс», потому что когда нет фильтра между мозгом и ртом, вы часто потом жалеете о том, что сказали. В это трудно поверить, но такие как бы мелочи могут убить дружеские отношения. Например, мы хотим сказать другу что-то крайне для нас важное, чем непременно нужно поделиться прямо сейчас. Мы тянем его за руку, а он говорит «отвяжись некогда». Он просто отмахивается. Самому-то ему не понравилось бы, если бы так сделали вы. Это важно — вести себя с друзьями так, как нам хотелось бы, чтобы они вели себя с вами. То есть по-доброму, тактично, спокойно и терпеливо, а не с агрессией, равнодушием и жестокостью. Думать, прежде чем действовать, — это важный навык, который может выработать каждый СДВГшник. Однако правда в том, что я, например, до сих пор так и не выработала. Нет, я, конечно, стараюсь, но... Слишком часто мы обнаруживаем, что говорим неуместные вещи или действуем не в попад только потому, что нет времени трезво взглянуть на ситуацию. Слышали эту фразу? Это значит, что мы должны понять, где мы находимся, с кем, что и кому говорим, что делаем. Это поможет правильно выстроить свое поведение в тех или иных обстоятельствах. Теперь про умение слушать. СДВГшники. Без обид. Это не наша сильная сторона. Слушаем мы плохо и часто только самих себя. Нет, конечно, вы можете слушать, но склонны это делать только тогда, когда вам действительно интересно то, что вам говорят. А это бывает не так часто, как хотелось бы вашим друзьям. Люди слушают по-разному. В зависимости от склада характера и от ситуации. Вы по-разному слушаете своих учителей, которые передают вам нужную информацию, и, вероятно, не слушаете тех, кто этого не делает. Но большинство людей интуитивно понимают, и СДВГшники не исключение, что умение слушать очень важно для дружбы, да и вообще в любых близких отношениях. Когда вы только делаете вид, что слушаете, это обычно считывается, это обижает. Задевает живое и, кстати, может быть началом конца. «Ты никогда меня не слушаешь». Это фраза, с которой часто начинаются разговоры, которые завершаются словами «Думаю, нам лучше расстаться». Запомните, собеседнику нравится, когда, слушая его, вы на него смотрите, а не блуждаете взглядом, и когда вы действительно слушаете и слышите его. Как стать хорошим слушателем? Во-первых, не смотрите в сторону, смотрите на собеседника. Ваши глаза не дадут мозгу отвлечься. Если вы глядите на человека, ваш мозг в большей степени тоже сконцентрирован на нём. Если вы периодически смотрите в свой телефон, ваш мозг норовит заглянуть туда же. Ваше внимание блуждает туда-сюда между телефоном и человеком, с которым вы говорите. Это плохо. Это неуважительно, это обидно. Прячьте свой телефон, когда разговариваете с другими людьми. Думаю, вы меня поняли. А сейчас проверьте свое умение слушать с помощью следующей игры. Игра «Подумай, прежде чем сказать». Первое. Правильно выбирайте место для обсуждения своих идей, мыслей и чувств. Зачем? Чтобы у вас была возможность поговорить без помех. как Обратите внимание на то, где вы находитесь. Вы играете на улице? Работаете в классе? Вы на футбольной или баскетбольной тренировке? Вы уверены, что это лучшее место и обстановка для того, чтобы вести важный разговор? Второе. Выберите правильное время для разговора. Зачем? Чтобы говорить не на бегу. Как? Решите, когда лучше поговорить во время занятий или в перерыве, наедине или в компании. Задумайтесь и поразмышляйте. Люди уже разговаривают между собой, если я вмешаюсь в их разговор, это будет удобно? Должен или должна ли я поделиться своей информацией с классом или рассказать ее кому-то в частной беседе? Третье. Подумайте о том, что и как вы хотите сказать. Зачем? чтобы то, что вы скажете, звучало веско и убедительно. Как, даже если вам хочется рассказать что-то впечатляющее, думайте не только о том, что говорить, но и как. Сделайте паузу, чтобы уяснить для себя следующие моменты. Я прошу о помощи или уточняю вопрос. После моего комментария дальнейший разговор будет возможен? Мои мысли или комментарии относятся к обсуждаемой теме или нет? Не отвлекаю ли я других? Мой комментарий будет уместен, не заденет ничьих чувств, не спровоцирует конфликт. Четвертое. Настройтесь на общение. Зачем? Потому что общение — это важно. Как? Делитесь своими комментариями и идеями, тактично и открыто. В классе поднимайте руку и говорите только тогда, когда вас спрашивают. В группе подождите, пока кто-то из ваших друзей не закончит говорить. Предъявляя претензии, говорите спокойно и приводите конкретные примеры. Действуйте по ситуации. Все подростки должны учиться действовать, ориентируясь на ситуацию, особенно если хотят, чтобы их уважали. Это касается не только отношений с родителями, тренерами и учителями, но и с друзьями. Поскольку при СДВГ поведение отличается импульсивностью и гиперактивностью, это трудная задача. Импульсивность. В предыдущем разделе мы обсуждали излишнюю импульсивность при выражении наших чувств словами. Но порой мы не только говорим, но и действуем импульсивно. СДВГшники иногда выходят за границы безопасности, бесконтрольно быстро катаясь на лыжах, бесконтрольно увеличивая скорость за рулем, они проверяют законы гравитации, совершая прыжки в таких местах, где этого делать не стоило бы. Другие рискованные формы поведения могут включать в себя занятия сексом без предохранения, употребление наркотиков и алкоголя. Некоторые ваши друзья могут даже поощрять такое поведение, но это не настоящие друзья. Они равнодушны к вашей жизни. Люди, которым вы действительно небезразличны, будут обеспокоены подобным безответственным и опасным поведением. Да, иногда импульсивность может привести к поразительным творческим и другим порывам, но все же следите за своей безопасностью. Напористость. СДВГшники часто бывают слишком шумными или навязчивыми. Это может быть плохо для дружбы. СДВГшники могут небрежно относиться к чужим вещам, прикасаться к людям, не спросив их разрешения. Порой СДВГшники бывают физически агрессивными. Вы можете разозлиться и ударить человека в ситуации, когда люди без СДВГ, возможно, просто накричали бы. Это может привести к очень большим проблемам, и возникшее позже чувство сожаления здесь не поможет. Прокрастинация и забывчивость. Помните нашего старого доброго друга, прокрастинацию? Да, она все еще с нами, вместе со своей давней приятельницей, забывчивостью. Что происходит, когда вы забываете о каких-то своих обязанностях? сделать домашнее задание, убраться в комнате. Нам часто приходится отменять наши планы из-за того, что мы забываем о делах в школе или дома. И нам это не нравится. И нашим друзьям, если они в этих планах участвовали, тоже. Когда что-то срывается, вы испытываете досаду. И это не всегда происходит потому, что мы откладываем дела на потом. Иногда мы просто забываем, что у нас были совместные планы с друзьями или мы назначаем на одно время встречи с двумя разными людьми. В пору снова сказать «упс». Ваши действия. Оцените ситуации и скажите, как будете вести себя в таких обстоятельствах. Первое. Ваш друг Джим в библиотечной тишине готовится к завтрашнему экзамену. А у вас горит обсудить с ним совместный план на эти выходные. Что вы сделаете? А. Отвлечёте Джима от его занятий вопросом. Б. Отправите Джиму текстовое сообщение. В. Запишите в своём ежедневнике, что нужно спросить Джима, что он думает про ваши планы позже. Второе. Вы с товарищами вместе готовитесь к экзамену, а ваша подруга Алекса в вас за что-то громко критикуют. А. Скажете «вау-вау» полегче и начнете выяснять отношения. Б. Вежливо спросите, что ее так расстроило. В. Проигнорируете выпады Алексы и продолжите заниматься, отложив разговор с ней на потом. В обоих случаях идеальным выбором будет вариант В. В первом случае, если вы выберете пункт А или б, Джим может рассердиться, поскольку вы ему мешаете. Во втором случае, если вы выбираете вариант А или Б, вы вовлекаетесь в межличностный конфликт и отвлекаетесь от выполнения текущей задачи. Держите себя в руках. Управление эмоциями — это важное умение при завязывании и поддержании дружбы. Эмоции могут вспыхивать даже тогда, когда наши друзья ничего плохого нам не сделали. Всегда важно уметь вовремя обезвредить взрывное устройство, пока оно не сдетонировало. Это взрывное устройство мы сами. Что нас так раздражает? В связи с чем мы вдруг взрываемся? Есть ли в таких наших реакциях вина наших друзей? Есть много ситуаций, которые доводят меня до грани срыва. У меня был тяжелый день, я себя плохо чувствую, когда ослабевает действие моих лекарств, я переутомилась, делая уроки, и вот от этого всего я легко могу выйти из себя. Но это не значит, что мои проблемы должны создавать проблемы для моих друзей. Я стараюсь избегать ненужных ссор, для чего мне приходится анализировать, что именно меня провоцирует. Когда я даю себе труд хорошо над всем этим подумать, то понимаю, что причина почти всегда во мне, а не в том, что мне сказала подруга. Если вы то же самое поймёте про себя, то научитесь беречь друзей и избегать драматичных столкновений. Помните, управляйте тем, чем можно управлять. Даже если ваш друг говорит вам что-то, что вас задевает, вы все равно не сможете контролировать его речь. Но вы способны контролировать свое к ней отношение и свои на нее реакции. Допустим, вы поссорились со своими друзьями. Возможно, вы сказали то, что не стоило говорить, слишком шумно вели себя или огрызались, потому что у вас был тяжелый день. Самая важная часть ссоры — это действия, направленные на примирение. Говорить о своих чувствах с друзьями — важный навык. Однако, используя его, можно как укрепить, так и разорвать дружеские отношения. Поэтому навык нужно доработать, говорить позитивно и не с позиции обвинителя. Когда я делюсь своими чувствами с подругой, то не обвиняю ее в том, что она поступила плохо. Я говорю о своих чувствах в связи с ее поступком. В психологии это называется «я-утверждение». Рассказав о своих чувствах, не забудьте потом поинтересоваться чувствами друга. Что именно он или она испытывали в той или иной ситуации? Тогда картина случившегося будет видна с двух сторон и будет более объективной. Признайте, что ваш друг может иметь свое отличное от вашего мнение, Слушайте своих друзей так же, как они слушают вас. Не говорите один или одна. Когда мы управляем своими эмоциями и делимся своими чувствами с друзьями, это позволяет нам легко идти вперед, отпуская обиды. Когда мы обезвреживаем бомбу наших разрушительных эмоций, нам также нужно быть уверенными в том, что мы не затаили никаких недобрых чувств по отношению к друзьям. Игра «Не поссорься с другом». Первое. Определите свою цель. Зачем? Чтобы понять, чего вы добиваетесь. Как? Объясните, о чем бы вы хотели поговорить, используя «я-утверждение». Например, «Я расстроился или расстроилась, когда ты пригласил или пригласила на ужин Джилла, а не меня». Меня задело, что ты забыл или забыла о наших планах. Мне было неприятно узнать, что ты говоришь за моей спиной. Второе. Решите, с кем вы хотите поговорить. Зачем? Чтобы помочь себе собраться с мыслями по поводу ситуации. Как? Подумайте о том, кто задел ваши чувства и почему разговор с этим человеком вам нужен. Третье. Договоритесь о времени встречи, чтобы все обсудить. Зачем? Чтобы убедиться, что у вас обоих есть время для разговора. Как? Решите, как и где вы хотели бы встретиться или связаться другим образом. Созвониться, обменяться e-mail письмами. Уточните, может ли ваш друг найти время для разговора. Предложите время и место для встречи. Четвертое. Поделитесь своими мыслями и чувствами. Зачем? Чтобы убедиться, что ваш друг понял, почему вы решили поговорить. Как? Используйте «я-утверждение». Говорите не спеша. Уважайте мнение другого человека. Если необходимо, вернитесь к своим «я-утверждениям». Пятое. Обсудите, как развивать отношения дальше. Зачем? Чтобы ваша ссора не положила бы вашим отношениям конец. Как? Обсудите два момента, в которых вы можете вести себя по-другому. Обсудите два момента, в которых собеседник может вести себя по-другому. Социальное беспокойство и депрессия. Давайте посмотрим правде в глаза. Мы из ДВГшники сталкиваемся со множеством препятствий, о которых большинство людей не имеет понятия. Социальные взаимодействия могут быть для нас столь же сложными, как школьная и домашняя жизнь. Импульсивность иногда вынуждает нас чувствовать себя аутсайдерами. Трудно быть в обществе, когда вы не уверены, как будете реагировать на других, зная, что ваши комментарии оставляют желать лучшего, И что вы не особо внимательный слушатель. Посмотрите на малышей из начальных классов. Как они играют и думать не думают над тем, как им отвечать на вызовы жизни. Вот кому хорошо. Ну а нам не очень. Нам, например, с нашим не самым простым характером, нужно вписаться в социум. Нет, СДВГшники могут быть счастливыми и весёлыми, суймой друзей. И тем не менее, испытывают то, что называется социальным беспокойством. То есть чувствовать себя очень некомфортно в самых обычных ситуациях, связанных с общением. Мы хотим быть социальными, но боимся этого по разным причинам. Мы боимся, что нас осудят, или мы попадем в неловкое положение. Поэтому начинаем меньше общаться и от этого чувствуем себя изолированными и несчастными. Или мы ощущаем, что социальные взаимодействия настолько высасывают из нас энергию, что мы предпочли бы вообще забиться в угол и не высовывать оттуда нос. Развлечения Netflix, видеоигры, Facebook и другие информационные каналы для одиночек всегда востребованы нами. Анимационными героями управлять легче, чем строить отношения с реальными людьми. В итоге все эти факторы могут привести к депрессии. И знаете что? Это сложно заводить друзей, когда вы в депрессии. Депрессия затрудняет любые попытки проявить свои позитивные стороны и стать лучшей версией самого себя. Другие просто не могут увидеть, какими вы можете быть жизнерадостными. Если вы занимаетесь спортом, депрессия может вынудить вас уйти из команды, а это, в свою очередь, еще усугубит ваше и без того подавленное состояние. Ведь теперь мало того, что вы будете чувствовать, что не справились, вы еще можете потерять контакты с друзьями по команде. Некоторые из них могут злиться на вас из-за того, что вы подвели их перед важной игрой. Давайте послушаем СДВГшников. 15-летний Александр постоянно жаловался на усталость, несмотря на то что спал довольно много. Он обвинял в этом своих родителей, которые после развода не смогли его поделить. Каждые два месяца Александр оставался с мамой на несколько дней, и она хотела успеть так много всего сделать вместе, что он отставал в учебе и должен был потом наверстывать упущенное. Между тем Александр чувствовал себя уставшим даже тогда, когда не бывал у мамы. После обсуждений и нескольких недель терапии стало ясно, что он перегружен работой, к тому же чувствует, что его друзья осуждают его. Терапия помогла Александру лучше разобраться с истинной причиной его самочувствия, и он смог научиться расходовать силы более экономно, что пошло на пользу как ему, так и его отношениям с ровесниками. Ваши действия. Что вы можете сделать, чтобы не ощущать социальное беспокойство и или депрессию? Многое. Станьте членом какого-нибудь клуба по интересам с обязательными посещениями. Это может быть школьный театр, секция робототехники или какая-нибудь школьная тусовка. Если то, что вы получаете в этой группе, важно для вас, она сделает из вас великого актера, вы сами сделаете уникального робота, или, быть может, все вместе улучшите мир, то будет легче заставить себя посещать ее, даже если вам не особенно хочется. Да и вообще приятно знать, что есть люди, которые разделяют ваши интересы и цели. Обязательно давайте себе физические нагрузки. Упражнения снижают тревожность и улучшают настроение. Делать упражнения с другими людьми всегда увлекательнее. Вступите в клуб бега по пересеченной местности и начинайте бегать. А может, вас привлечет скалолазание? Постарайтесь заботиться о том, чтобы достаточно спать. Недостаток сна усугубляет тревогу и депрессию. Если вы плохо спите, поговорите об этом с родителями и врачом. Помните, что гаджеты не могут заменить настоящих друзей. Важно уметь взаимодействовать с реальными людьми в реальном мире. Если вы чувствуете беспокойство и депрессию, вам помогут вылазки на природу. Гуляйте. Полюбуйтесь цветком. Сходите в поход, совершите спуск на горном велосипеде. Играйте в снежки, слепите снеговика, прогуляйтесь под дождем. Просто выйдите на улицу. Посмотрим на ситуацию с позитивной точки зрения. Хотя мы только что обсуждали, что из СДВГшники могут быть вытеснены из социальной жизни или изолированы, жизнь показывает, что они с равным успехом могут быть и суперпопулярными, душой любой компании. Энергия и идеи, которые они привносят, часто очень привлекательны для других людей. Когда они не подавлены, они открыты для множества возможностей весело провести время. СДВГшники могут быть достаточно смелыми, чтобы стать спортивной звездой своей школы, сыграть главного героя в школьном спектакле или быть выбранными президентом студенческого совета. Смотрите, наши чувства реальны для нас, и такие эмоции, как тревога и депрессия, могут быть очень тяжелыми. Мы уже говорили вам, иногда просить о помощи — это нормально. Каждому человеку время от времени нужна поддержка других людей. Если вы несчастны, здесь нечего стесняться. Примите меры, чтобы помочь себе. Не отвергайте помощь других людей.